«Ты сделала великое дело», — сказал Туган. «Если злобные имамы сожгут записки хаджи Рахима, у нас сохранятся вторые их листы, и внуки наши и правнуки будут читать повесть хаджи Рахима о злодеяниях Чингисхана. Они подошли к берегу быстрой мутной реки. Здесь стояли закоптелые шерстяные шатры племени Люли. У подножия старого платана на обрывке ковра Бензакинджа положила пачку бумажных листов». Яркая луна, поднявшаяся над развалинами Самарканда, освещала желтые страницы, где ровными строками излагалась повесть гонимого скитальца. Дензакин опустилась на ковер и, перебирая листы, говорила. Хаджи Рахим крайне ослабел, а запертый в холодной, никогда не согреваемой клетке, но он нисколько не унывал, точно его жгли собственные пламенные мысли. Он уже писал с трудом, видишь? Как в этих строках у него дрожат и прыгают буквы. Слушай, что Хаджи Рахим написал на последней странице. Бензи Кинджа взяла исписанной арабской вязью лист бумаги и стала читать. Мой стертый Калям дописал последние строки повести о набеге беспощадных монголов на цветущие долины нашей Родины. Запленные опилками усердия составитель этой книги Хотел бы сказать еще много о тех малодушных людях Хорезма, которые не решились самоотверженно выступить на борьбу с жестоким губителем мирных племен, свирепым Чингисханом. И если бы все хорезмийцы твердо и единодушно подняли меч гнева и, не щадя себя, яростно бросились на врагов Родины, то высокомерные монголы и их краснобородый владыка и полгода не удержались бы в Хорезме, а навсегда бы скрылись в своих далеких степях. Монголы одолевали больше вследствие несогласия, уступчивости и робости противников, чем силой своих кривых мечей. смелый джалава один показал, что с небольшим отрядом отчаянных джигитов он умел разбивать монгольские скопища. Но колям выпадает из моих холодеющих пальцев. Силы дервиша скитальца слабеют, одни бегут, пробежая день расплаты. Я могу... Начертать лишь несколько строк из стихотворения поэта. Подобно весеннему дождю, подобно осеннему ветру, исчезла моя молодость. Я задержался в этой жизни, а вожак каравана уже нагрузил верблюдов и торопит двинуться в путь. Скажу на прощание моему неведомому читателю. Надменные имамы и раздувшиеся от важности улемы меня упрекают в неверии. Злобна и тупа их близорукость, неверие такое, как мое, нелегкое и не пустое дело. Нет твержей пламени моей веры, в победу скованного мыслителя над тупоумным палачом, в победу угнетенного труженика над свирепым насильником, в победу знания над ложью. Я знаю, настанет лучшая пора, когда правда. «Забота о человеке и свобода поведут нашу Родину к всеобщему счастью и свету. Это придет, это будет». Бендзекинджа приложила к губам тонкий смуглый пальчик с тремя серебряными кольцами, подумала, сдвинув изогнутые брови, старательно сложила исписанные листы и завернула их в кусок пестрой материи. Она подняла блестящие черные глаза на Тугана, И сказала шепотом, «Теперь я позову трех смелых юношей из племени Люли. Вы отправитесь к яме казненных вручать Хаджи Рахима, ведь ночь длинна и еще не кончилась. Мы спасем его».